Приложение. Некоторые толкования сущностей, написанные алтарником-послушником, младшим лекарем храма огненной магии рода огня перворожденного, господином Като Ли. Зверолюди. Неизвестно точно, когда именно появились зверолюди, но согласно записям, оставленным философом Сю Ли, жившим несколько сотен лет назад и фрагментарно дошедшим до нас в трактатах о магии, и «вопросы первозданного и единого», уже тогда существовали люди, отличительной особенностью которых была звериная голова. Особенно часто, по уверению господина Ли, встречались люди-лисы, люди-быки и люди-собаки. Доподлинно известно, что у звера-людей двуединая сущность – сущность зверя и сущность человека. Это их и сила, и одновременно слабость, ибо каждая часть тянет душу в свою сторону. Сущность зверя желает переродить разум хозяина в зверя, человеческое – в человека. Если большинство представителей этой расы выбирают только один путь для существования – путь зверя или путь человека, раса начинает вырождаться, а они полностью превращаются либо в зверя, либо в человека. Поэтому почти все зверолюди служат обычным людям, чтобы таким образом приобщиться к человеческому и превратиться в людей. Известны случаи превращения зверолюдей в зверей, К примеру, род крысы-людей Хоко, несколько сотен лет бывшего служения префектом Северного округа, переродился в обычных крыс. Также род собаколюдей Сюнь переродился два десятка лет назад в псов и покинул провинцию, уйдя в леса. Причины таких метаморфоз неизвестны, и выяснить их не представляется возможным. Однако не зафиксировано ни одного доподлинного случая превращения зверолюдей в «людей». Множественные слухи, распространяемые среди зверолюдей, возможно, ими самими, не могут служить проверенными источниками. До сих пор остаются открытыми вопросы, связанные с божествами зверолюдей. В богов, которым поклоняются и приносят жертвы обычные люди, они не верят. Лесные и горные демоны Упоминания о лесных и горных демонах можно встретить в самых ранних трактатах и рукописях библиотеки храма. Еще за 200 лет до эпохи осени известный картограф Фань Хэ в своем географическом трактате о реках, озерах и некоторых аспектах горообразования упоминал жутких созданий, обитающих в горных районах провинции. Фань Хэ даже описывает свой собственный случай встречи с горным демоном, Говоря, что занимаясь однажды в одиночку исследованием одной местности, вдруг почувствовал странные звуки, а на шее ощутил чье-то дыхание. Спасло картографа умение быстро бегать. Излюбленные места обитания существ — это низины, болотистые местности, пещеры, где они после пожирания человеческой плоти залегают в спячку. В местах, куда приходит демон, трава и деревья высыхают, а повсюду распространяются болезни. Никто не может точно описать внешний облик лесных и горных демонов. Согласно трактату Лу Сун Лина «Наблюдение за чудесным в полночный час», горные демоны выглядят как двуногие существа с зеленой шкурой и полной острых зубов пастью. Ночами они пожирают людей, а днем маскируются, облачаясь в кожу своих жертв. Чаще всего стараются выдать себя за прелестную девушку или дряхлого старика. Суть демона – злой дух, бывший в прошлой жизни убийцей, тело которого не сожгли после его смерти. По иным источникам считается, что такими духами становятся женщины, кем-то жестоко обиженные при жизни. Эта обида столь сильна, что не позволяет духу покинуть мир, а заставляет оставаться в теле, даже когда от него остались одни кости. Поэтому они и ищут одежду в виде тел своих жертв, чтобы обрести новую оболочку». Когда в горах бушует ветер и гроза, можно услышать, как демон приветствует гром своим ревом. Цзян-ши. Разновидность демонов, создаваемая определенными магическими ритуалами. Демонами данный вид нежити называть будет не совсем правильно, ибо по своей сущности это окоченевший труп человека, воскрешенный из мертвых. В записках о поисках духов господина Цы упоминается случай, когда семья вскрыла дольмен и с помощью магического заклинания, воспроизведенного местным колдуном-самоучкой, оживила свою мать, скончавшуюся год назад. Засвидетельствовано, что тело матери начало ходить, издавать утробные звуки, бросаться на прохожих. Прожил Цзэньши три дня, питаясь водой, медом, особое предпочтение отдавая куриным потрохам, а после упала на землю, рассыпалось на множество кусочков. Считается, что тела Цзяньши настолько одеревенели, что они не могут сгибать свои конечности, а потому должны передвигаться прыжками с вытянутыми для равновесия руками. Так в том же трактате рассказывается история, как жители одной деревни, чтобы переправить умершего в другую деревню, откуда он родом и где желал быть похороненным, прибегли к ритуалу оживления Цзяньши. Тело покойного ожило и успешно преодолело разделяющее расстояние, передвигаясь прыжками. Яогуай. Любое животное может превратиться после своей смерти в Яогуай, если было убито злыми хозяевами без необходимости и с жестокостью. Известен случай, когда кузнец деревни Дайо, напившись рисового вина, сжег свою собаку в доменной печи, и животное вернулось к своему хозяину в полночь и загрызло его. Синь Мо. Иначе еще называемый демоном сердца или демоном головы. В записях храмовников прошлого столетия проскальзывают смутные упоминания злых духов, которые завладевают разумом людей. По виду эти сущности похожи на змей, имеют раздвоенный язык и восемь глаз. Происхождение синь Мо до конца не определено. По одним источникам он рождается из криков узников, которых подвергают пыткам и который вселяется в людей, стоящих рядом. По другой версии, демон появляется всякий раз, когда кто-то убивает неповинного человека и пускает его кровь в землю. Известный лекарь Тедань в своем трактате «О здоровье и силе» писал, что первопричиной всех умственных болезней сумасшедшие, меланхолики, крикливые, сомнамбулы, лунные люди является синьмо, поселившееся в больном. Лечение в таком случае необходимо выбирать соответствующее, заключающееся в исключительных мерах, изгонять демона огненными примочками, связыванием, бичеванием по пяткам, вытряхиванием и народной сущности путем подвешивания больного вверх ногами. Многие преступники, чей разум наиболее подвержен влиянию седьмо, становятся безжалостными злодеями, убивающими любого на своем пути стариков, женщин, детей. Убийство для таких людей становится развлечением. И они стремятся повторить его, пытаясь насытить сущность седьмо. Любой может стать носителем злого духа седьмо, поэтому необходимо каждый раз задавать себе один и тот же вопрос. Имею ли я право лишать жизни живое существо, какое бы оно ни было, и как бы ко мне ни относилось? Вы прослушали книгу Тима Волкова Сянцы, книга первая, Имя зверя. Записанную историю Телл в 2021 году. Текст читал Егор Морозов.